Кроме Ребекки на яхте никого не было. «Она была одна», — сказал он. Я стояла перед ним на коленях, глядя ему в лицо, глядя ему в глаза. «На полу каюты лежит Ребекка», — сказал он. «Нет», — сказала я, — «нет». «Женщина, похороненная в фамильном склепе, не Ребекка», — сказал он. Это чужая женщина, неизвестно откуда, которую никто не опознал. Не было никакого несчастного случая. Ребекка не утонула. Я ее убил. Застрелил в домике на берегу. Я отнес ее тело на яхту в каюту и вывел яхту в залив и утопил там, где они ее сегодня нашли. Ребекка и никто другой лежит там на полу каюты. Можешь ты теперь поглядеть мне в глаза и сказать, что ты меня любишь? Глава двадцатая. Как тихо было в библиотеке, тишину нарушало одно.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 Слова повторялись вновь и вновь, время не ждет, время не ждет. Тиканье часов у уха и чмоканье Джеспера вот все, что тогда доходило до моего слуха. Когда мы испытываем большое потрясение, теряем близкого себе человека или, скажем, лишаемся руки, мы, думается мне, сперва ничего не ощущаем. Если нам ампутировали руку, в первые минуты мы не знаем, что ее у нас нет. Мы чувствуем свои пальцы. Мы растопыриваем их, машем ими в воздухе одним за другим. А у нас уже нет ни пальцев, ни руки, Я стояла на коленях возле Максима, положив ладони на плечи, прижавшись к нему всем телом, и во мне не было никаких чувств, ни боли, ни тревоги, ни даже страха не было у меня на сердце. Я думала, что надо вытащить у Джеспера колючку, удивлялась, почему не приходит Роберт убрать со стола. Как странно, что я могла думать о таких пустяках, лапе Джеспера, часах Максима, Роберте и посуде. Меня поражала собственная бесчувственность. Это странное оцепенение. Мало-помалу чувство вернуться, сказала я себе. Мало-помалу до меня все дойдет.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 Он продолжал целовать меня, жадно, отчаянно, шепча мое имя. Я продолжала глядеть на портьеру, заметила, что в одном месте она выгорела от солнца и стала светлее, чем наверху. До чего я спокойно, — подумала я. До чего холодна. Рассматриваю портьеры в то время, когда Максим меня целует, впервые говорит, что любит меня.